Глава 35 «Перетрясите тылы», – сказал Кирилл Афанасьевич командарму 59 когда вернулся из 372-й дивизии. «Соберите всех, без кого можете обойтись в штабе. Надо срочно помочь Сорокину. Если его сломят, если его сломят, за последствия поручиться нельзя. Во что бы то ни стало, мне надо сейчас прорваться к генералу Яковлеву. А вы за это время свяжитесь с командующим. Передайте от моего имени приказ». Пусть срочно выделяет из 305-й дивизии два отряда и направит их прикрыть левый фланг подполковника Сорокина, иначе противник обойдет его. Вот уж чего не ожидал, так это того, что буду получать Галанина», – думал Мерецков по дороге в 52-ю армию. «Как в такой обстановке можно сидеть сложа руки? А ведь грамотный генерал, академик, бывало, умел найти решение, единственно верное в любой, даже самой критической ситуации обстановки. Трясясь в машине, нырявший по ухабам разбитой дороги, Кирилл Афанасьевич с горечью прикидывал, что все, за что ему сейчас предстоит браться, наводит на мысли о крыловской притче про Тришкин кафтан. Снять хотя бы часть сил с 305-й дивизии и помочь Сорокину – это уже крайний случай. Вот и та дивизия стережет немцев у Большого Замошья, не дает им просочиться в тылы второй ударной с юга. А вдруг они полезут со стороны Большого Замошья – Чем он тогда поможет Барабанщикову? Снимать бойцов с других дивизий? Но каких дивизий? Вопросы, вопросы. В одном месте отрежь, на другой наспех смастери заплатку. Там укоротись, здесь надставь. Вот к чему, в общем, сводится усилия командующего фронтом. Есть, правда, выход, и он давно его нашел. Необходимо перебросить из 4-й армии новую дивизию, которая недавно получила основательное подкрепление. На это уйдет не меньше двух-трех дней, Только не имеет он права самостоятельно двигать дивизии фронта, перебрасывать их из одной армии в другую. Надо этот вопрос согласовать со Ставкой, иначе его, Мерецкого, обвинят в самовольстве. А это неискупимый грех в глазах товарища Сталина. Верховный не любит, когда кто-то тщится хоть в чем-то проявить собственную волю. Воля – это исключительно прерогатива вождя, Все остальные обязаны исполнять ее и точка. Вот почему Мерецков сначала только сначала убедится, что исчерпал местные возможности, а уж потом позвонит Василевскому и согласует с ним вопрос о передислокации дивизии. В штабе 52-й армии генерал Яковлев, тревожась, сообщил, что немецкое наступление со стороны Новгорода крепчает. Сейчас гитлеровцы атаковали позиции 65-й дивизии, полковник Кошевой держится изо всех сил. Но сил у него немного, ведь последние же. Хорошо хоть, что в армии есть запас снарядов, Яковлев организовал серьезную поддержку артиллерии. «Куда теперь?» – привычно спросил Мерецкого капитан Борода, когда командующий фронтом после короткой беседы с командиром 52-й уселся в машину. «А где только что были?» – устало махнул рукой Кирилл Афанасьевич. «В 59-й армии ничем утешительным не встретили». Галанин разводил руками, божился, что никого наскрести в тыловых подразделениях не сумел. Да как кого найти? Все больше не строевики, там женщины, интенданты, не умеющие даже зарядить винтовку. Мерецков снова подумал о том, что Иван Васильевич определенно нуждается в смене обстановки. Он скажет об этом Василевскому, такое тоже бывает на войне, отвлекшись от этого спросил. «Ну, как там в дивизии Сорокина? Туго на левом фланге у него». «По-прежнему туго», – ответил заголанина полковник Перн, начальник штаба армии. «И немцы его обходят. Остановить их не удается». «Вам всем придется туго, если не сладитесь с противником. Это я обещаю». «Зловеще он тоже умел быть жестким», – сказал Кирилл Афанасьевич и отправился на другую сторону к Яковлеву. Там его порадовали разведчики, доставили в штаб языка. Допрос пленного уже закончился, и Мерецкова познакомили с его показаниями. Теперь Мерецков знал, что помимо уже известных ему соединений в атаках на его позиции участвуют легионы иностранных добровольцев. Фашистов, разумеется. Из Голландии, например, прибыл отряд Нидерланды, а из Бельгии – Фландрия. «Про них я уже слыхал», – устало отмахнулся от доклада дежурного Кирилла Афанасьевич. «Вояки они так себе», но в общем строю с немцами неприятности натворить могут. Хуже того, что навстречу им севера на Голанина наступает полицейская дивизия СС, и этих голыми руками не возьмешь. Авиация немецкая давит, – пожаловался Всеволод Федорович. Погода для них, ну как на заказ. Из показаний пленного они знали, что наступление противника обеспечивает воздушный флот генерал-полковника Келлера. Но что из имени его – разве только обматерить начальника воздушных пиратов конкретно? И то верно, когда ругаешься безадресно, вроде бы не тот эффект. «Поедем к Кашевому», сказал Мерецков, «сами поглядим, как он там дерется». На командный пункт 65-й дивизии они добрались при великим трудом. Вокруг творилось нечто невообразимое. Немецкие самолеты будто на конвейере гвоздили окопы обороняющихся частей полковника Кошевого. Потом убирались И начинался артиллерийский обстрел. Замолкали пушки, и снова немцы поднимались в атаку. Потери были большими, но бойцы Кашевого словно прикипели к защищаемой ими земле. Связь с полками то и дело прерывалась, и как тогда ими управлять? Кто мог за это поручиться? Полковник Кашевой ухитрился подчинить себе всю эту нелегкую ситуацию. Никакой растерянности в его приказах командующий фронтом не обнаружил. За это направление я спокоен сказал он генералу Яковлеву. Почему? Надо знать немцев. Они натолкнулись на сильное сопротивление и скоро прекратят атаки на участке Кошевого, не желая впустую терять людей. Поищут слабые места на стыках флангов, одновременно усилят нажим на северной стороне. Будут выдвигаться из тех районов горловины, в которые уже просочились в обе стороны, на запад и на восток. Прощаясь, он с чувством пожал руку комдиву. «Продержитесь еще немного, полковник!» «Скоро вам станет полегче». Уже в машине капитан Борода поинтересовался. «Как насчет обеда, товарищ командующий? Вы уж вторые сутки не емши. Евдокия Петровна расстроится». Генерал армии улыбнулся. «Ты-то меня не выдашь, Михаил. Ладно, заморим червячка в 59-й, а она-то откуда узнает? Далеко мы теперь друг от друга».